Глава одиннадцатая. Новый сосед. «Ты уходишь?» Леди Маргарет с удивлением смотрела на супруга. Подходило время завтрака, а он собирался уходить. Дарли продали дом. Вчера туда заселились новые владельцы. Я должен засвидетельствовать им свое почтение. «Не забудь пригласить их к нам на чай», — попросила леди Маргарет. Роберт Уэллс укоризненно качнул головой, что должно было означать... Именно это я и собираюсь сделать. Узнав о новых владельцах, Элизабет и Анна вышли на летний балкончик и устремили взгляды через пруд на особняк Дадли. Они видели, как батюшка огибает берег, направляясь к соседям. Внезапно, словно ниоткуда, возник обнаженный по пояс мужчина. Он бежал по направлению к пруду. Затем на глазах Элизабет, Анны и Роберта Уэлса взмыл воздух и полетел в воду. На месте, где он исчез, расходились большие круги. Вскоре он показался на поверхности и быстро поплыл по направлению к паре белых лебедей. Они от него шарахнулись в сторону, но столь откровенная неприветливость ничуть не смутила незнакомца. Он поплыл вслед за птицами. Раз за разом те бросались в сторону, а он продолжал гнаться за ними. Анна заливалась смехом, наблюдая эту картину, и все время показывала рукой на незнакомца. Он часто уходил под воду и появлялся совсем близко от лебедей. Элизабет тоже все время улыбалась. Действия незнакомца покорялись своей непосредственностью и озорством. Так и не дождавшись доброжелательности от обитателей пруда, незнакомец поплыл обратно. На глазах Элизабет и Анны он вышел из воды и сразу подошел к Роберту Уэлсу. Между ними завязался разговор. Последовал обмен поклонами, из чего обе сделали вывод, что этот человек и есть новый владелец особняка Дадли. Они коротко поговорили, после чего Роберт Уэллс отправился в обратный путь, а незнакомец направился к своему дому. Анна и Элизабет с нетерпением ждали подробностей. Любопытство усилилось, когда они узнали, что для завтрака установили один дополнительный прибор. После возвращения Роберт Уэллс собрал семью и коротко сообщил. — У нас будет гость. Это новый владелец имени Дадли. Его зовут Альберт. Он прибыл из нового света. — Пока это все, что мне удалось узнать. — Да, пожалуйста, старайтесь реже смотреть ему в лицо, — предупредил Роберт Уэллс. Заметив удивленные взгляды, он пояснил. — Половина лица бедняги изуродована. Но больше всего поражают глаза, они у него разного цвета. Один черный, другой голубой. Надо ли говорить, с каким нетерпением ждали нового соседа в доме Уэлсов? Женскую часть семьи просто съедало любопытство. И вскоре они его дождались. Альберт явился в черном костюме с букетом благоухающих роз. Все семейство встретило его стоя ухода в столовую. Бросив мимолетный взгляд на женскую часть семьи, Альберт вручил цветы Анне со словами самой очаровательной леди. И тем заслужил вечную благодарность, к Анне впервые отнеслись с таким вниманием, да еще в присутствии Элизабет. В то время, когда Элизабет едва могла скрыть неприязнь, вызванную то ли внешностью, то ли поведением Альберта, Анна все время щебетала и первой пригласила его в столовую. Альберт поцеловал руку Анны, затем поцеловал руку леди Маргарет, потом посмотрел на Элизабет и слегка наклонил голову. Это приветствие стало наиболее холодным во время представлений. Элизабет сразу поняла, с чем это связано. Новый сосед почувствовал, что он ей неприятен. «Эта мысль принесла облегчение. Не надо будет притворяться, что я к нему снисходительно», — подумала Элизабет. Завтрак начался с обычных в таких случаях вопросов о цели покупки дома. «Я всего лишь недолго побуду в Лондоне. Дом куплен для моей сестры. Надеюсь, она скоро приедет ко мне». До той поры я буду делить дом со своим другом Стивеном. Он адвокат и ведет все мои дела в Англии. Альберт говорил с легкостью, непривычной для английского уха, нередко приправляя свои слова размашистыми жестами, что вообще считалось неприличным. Да еще и этот страшный шрам на лице. Именно об этом думала Элизабет, когда услышала ровный голос Альберта. — Вам не следует беспокоиться, леди Элизабет. Я давно привык, что все смотрят на левую часть моего лица или избегают смотреть на левую часть моего лица. Элизабет почувствовала неловкость. И не только она одна. Альберт легко рассмеялся. Так уж случилось. Приходится жить тем, каким я стал. Слова никак не вязались со смехом, но именно они принесли долгожданную легкость. Вы были разбойником и вас ранили с восторгом воскликнула Анна, чем привела ужас родителей. Но Альберт и не думал обижаться. Всего лишь случилось несчастье, вследствие которого Альберт показал, на поврежденный глаз я получил удар саблей. — Вы могли умереть, — сочувственно заметила леди Маргарет, устремляя быстрый взгляд на гостя. — Мог, но не умер. Это заслуга моего друга Стивена. — У вас есть супруга? — полюбопытствовала Анна, чем едва ли не отправила матушку в обморок. — Анна. Как ты можешь столь фамильярно обращаться с нашим гостем? С негодованием воскликнул Роберт Уэлс. Прошу вас, сэр Роберт, — Альберт бросил на младшую из сестер заговорщицкий взгляд. Мне гораздо проще беседовать с Анной. Она прямолинейна, и это прекрасное качество. Уж не влюбился ли он в Анну, — в этот миг с беспокойством подумала Элизабет. Эта мысль по непонятной причине расстроила ее. Хорошо, — Роберт Уэлс строго взглянул на Анну. Та понурила голову, но уже спустя мгновение, заслышав голос Альберта, снова улыбалась. Мы оба лишены должного внимания, от того, так легко и находим общий язык. Никто не ждал подобной откровенности. Снова возникло неловкое молчание. Альберт понимал Анну как никто другой. Она действительно испытывала необычайную легкость, беседы с новым соседом. Вы по делам в Лондоне, спросил Роберт Уэллс, чтобы сменить неудобную тему разговора. Альберт кивнул и по привычке сделал жест рукой, указывающий куда-то влево. «Я собираюсь расширить присутствие моей компании в Англии, но это только одна из причин. У меня есть и более важные дела». О чем занимается ваша компания?» поинтересовался Роберт Уэлс. «Морскими перевозками в основном я поставляю в Англию хлопок, но случаются и другие грузы». Семейство обменялось удивленными взглядами. Общую догадку выразил сэр Роберт, «А вы случаем не имеете отношения к компании отражения?» «Это моя компания. А почему она вас интересует?» За столом сразу возникло оживление. Даже Элизабет впервые наградила Альберта благожелательным взглядом. «Возможно, вы слышали о компании Басворд», с некоторым удовольствием спросил Роберт Уэллс. «Еще бы, ведь именно он оказался тем, кто сможет уладить неприятности будущего зятя». Но подобное предположение оказалось далеко от истины. «Это главная причина моего приезда в Англию», — со свойственным ему спокойствием отвечал Альберт. «Вы знакомы с семейством Бессворт?» Роберт Уэллс несколько раз кивнул. «Я собираюсь вложить деньги в эту компанию». «В качестве друга я бы рекомендовал вам немедленно прекратить любые связи с этой компанией. Она не продержится и нескольких месяцев». Элизабет не смогла сдержаться при виде этой вызывающей наглости. Не слишком ли самоуверенно с вашей стороны заявлять о банкротстве столь успешной компании, как Басворд, сэр Альберт? Мистер Альберт, я привык именно к такому обращению. Нет, леди Элизабет. Я ничуть не преувеличиваю. Моя компания уже начала поглощение компании Басворд. У них два пути, они могут продать свою компанию или стать банкротами. Элизабет не сдержалась. Ваша самоуверенность граничит с наглостью, мистер Альберт. Мы в Англии не привыкли к подобным беседам. Альберт оттянулся от нее и в полголоса заговорил о чем-то с Анной. Они сразу рассмеялись и продолжили болтать. Роберт Уэллс и леди Маргарет бросали на Элизабет уразительные взгляды, призывающие к терпению. Они видели, что Элизабет возмущена, и опасались ссоры. С таким открытым пренебрежением к себе Элизабет встречалась впервые. Ею овладел праведный гнев. Мистер Альберт. Любой джентльмен принес бы извинения после моих слов, или вам необходимо прямо сказать о том, чтобы вы это сделали? — Леди Элизабет. Альберт слегка наклонил голову. — Ваше поведение просто оскорбительно. Ледяной тон Элизабет совершенно не понравился Анне. Она едва ли не с угрозой посмотрела на сестру. — Вы не считаете, нужно принести извинения, как того требуют обыкновенные правила приличия? Альберт встал и поклонился. — Леди Элизабет. «Мне не совсем понятна причина вашего гнева, но я все же приношу свои извинения. Надеюсь, вы удовлетворены?» Элизабет собиралась резко ответить, но в разговор мешалась леди Маргарет. «У нас в Англии свои правила», — примирительным тоном произнесла она, бросая выразительный взгляд в сторону Элизабет. Элизабет сяпала от возмущения, но подчинилась молчаливому приказу матушки. «Я сам родом из Англии и достаточно хорошо воспитан», — Альберт сел обратно на место и спокойно продолжил. «Мне прекрасно известны правила, о которых упоминала леди Элизабет». Альберт холодно взглянул в ее сторону. «Но я привык выражаться откровенно. Семейство Басворд ни в коей мере не может внушать доверие. Мне это известно лучше, чем леди Элизабет». «Вы бы могли договориться», — вмешался в разговор Роберт Уэллс. «Увы, боюсь, это невозможно». Елизабет с откровенным раздражением отследила очередной размашистый взмах руки Альберта. «Что вы скажете, если я прямо сейчас приглашу вас на помолвку моей дочери Элизабет и Александра Бассорта? Мой будущий зять — владелец компании Бассорт. Вы бы поговорили, уладили недоразумение, что скажете?» Альберт невесело усмехнулся. «Боюсь, мое появление лишь расстроит всех, поэтому я прямо сейчас принесу поздравление леди Элизабет с...» «Я настаиваю». Вы просто не можете отказать мне просьбе. в просьбе. такое большое событие вы обязаны прийти. Альберт встал и поклонился. Если вы настаиваете, я принимаю ваше приглашение. Леди Маргарет, леди Элизабет. Альберт ответил два легких поклона и один глубокий в сторону Анны. Очаровательная леди Анна. Альберт ушел, оставив Элизабет в раздраженном состоянии. И это состояние немедленно отразилось в словах. Он заигрывает с Анной, или мне это показалось? Анна состроила ей гримаску. Нашелся один порядочный джентльмен, который предпочел мое общество. Тебе следует смириться, сестрица. Элизабет мгновенно вскипела. Уродство ты называешь поражением, да на него невозможно смотреть без отвращения, а ты кокетничаешь и принимаешь от него комплименты. Элизабет, одновременно укоризной воскликнули родители. — Оставьте ее. Элизабет должна сполна испить горечь своего поражения. Анна удалилась, напевая поднос ноты венского вальса. — Только такого поклонника ты и заслуживаешь, — закричала ей вслед Элизабет. Ей тут же пришлось выслушать от родителей ряд наручений, касающихся недопустимости и употребления слова уродства. Элизабет молча слушала родителей и никак не могла успокоиться. Больше всего ее злило, что Анна была права. В ее присутствии впервые предпочли другую женщину, и не только. С Анной он был доброжелателен, а ей даже не желал отвечать и всячески подчеркивал слова «леди Элизабет». Словно его кто-то обязывал ей отвечать. Гордость Элизабет была уязвлена, но не только. Ее собственное поведение вызвало в ней всплеск недоумения. Как я могла опуститься до столь откровенных и непростительных оскорблений, озадаченно думала она, направляясь в свою комнату.